Август, четвёртое. Как насчет первого слова по нашей теме? Не терпится прикоснуться? Сухмылкой спросил Топорков. Ну что ж, земля молчит. Егор ждал продолжения невообразимой тайны, от которой у него потемнеет в глазах или хотя бы задрожат руки. Но Топорков не торопился. Он сидел, заговорщицки переглядывался с Маришкой и также ждал. Пусть себе молчит. – сказал Егор. – Это должно волновать специалистов по связи и, наверное, правительство. – Ага, не понял, – удовлетворенно заметил Тоборков. Объясняю. – Земля молчит не сутки и не месяц, а гораздо дольше. – Вот. Почему ученые не могут спросить, как действует внепространственный перенос, – не в попад, – подумал Егор. – Этот умник, мажордом, ищет парадоксы там, где их нет. Радио сломалось, делов-то. А вон протупик тупик познания. И сколько же она молчит? Год? Два? С момента колонизации, как только на Близнец доставили последнюю партию груза, все отключилось. Можно сказать, земля молчала всегда. Топорков сделал паузу, позволяя Егору впитать, усвоить и ужаснуться, а затем изящно его добил. Транспортная камера, связь, телеметрия. Работала около 20 независимых каналов. Отрезала все. Разом. Еще в колонизацию, не поверил Егор. И мы жили без земли? Всегда? Как это? И никто ничего? Кое-кто знает, кому положено. И у нас, и на Западе. Сейчас, сейчас, дайте я соображу, значит... перебросили технику, людей, запасы всякие, и тут же от нас отгородились. Типичный пример вульгарного толкования колонизации. Заселение длилось 12 лет. Но потом... Когда оно закончилось, да, как будто огородились. Топорков выглядел необычайно довольным. Ритуал посвящения в правду он, судя по всему, исполнял не впервые. Есть версия. Что на Земле произошла какая-то глобальная катастрофа, но это было бы слишком красивым совпадением. К тому же все каналы закрылись одновременно. Некоторые проходили через земные спутники, другие через промежуточные станции, третьи напрямую. Синхронное отключение здесь невозможно. Да вы не огорчайтесь, Соловьев! Это было давно, и нас не касается. Егор встрепенулся: Если известия об, об исчезнувшей прородине,. Лишь прелюдия, то к чему же его подводили? Он с опаской повернулся к Маришке. Ее невероятное сходство с соседкой не давало ему покоя с самого начала. А главное имя. Егор никогда не встречал столько Маришек сразу. Видимо, 30 лет назад это имя было модным. Но почему у них, у Маришек, так много общего? Егор смотрел на Маришку воинову. и не мог отделаться от ощущения, что спал не с соседкой, а с ней. Казалось, даже родинка на ее правом ухе имеет точно такую же форму, что и у Маришки Стояновой. Впрочем, он еще недостаточно хорошо изучил ее тело. Может быть, он и ошибся? На этом урок истории закончен, сказал Топорков. День сегодняшний. Маришка, будьте добры. Воинова перевалила со стула на стол какие-то бумаги, и, выбрав два листка, постелила их на сиденье. Извините, Сергей Георгиевич, у вас немножко пыльно. День сегодняшний. Она собралась с мыслями и, вперед Егора безразличный взгляд, заговорила. То, что связь с Землей потеряна, это не совсем верно. В настоящий момент связь есть, односторонняя. Пять лет назад мы получили стабильный сигнал. Сигнал идет, несомненно, с Земли. И адресован, опять же, несомненно, близнецу. Хотя есть ряд вопросов. Первый. Несущая частота. Ни в штатном, ни в аварийном режимах она не использовалась. Как же мы ее поймали, вставил Егор. Поймали случайно, однако, прошу не перебивать монотонно произнесла война. Вопрос второй. Шифр. Ключ в передаче отсутствует. Из чего следует, что для чужих она не предназначена. С другой стороны, кодировка абсолютно тривиальна. Стало быть. Это нечто иное, чем попытка скрыть информацию. Словом, картина такова, кто-то с кем-то общается на своем языке. А услышит ли этот разговор посторонний, ему безразлично. Третий вопрос. После расшифровки мы убедились, что передача адресована кому-то из жителей близнеца. Теперь относительно ее содержания. Ух, это уж вы, Сергей Георгиевич. Что ж. Топорков неторопливо погладил стол. В этом послании столько всякого намешано. Ну допустим, отрывки из статей, которые появятся в сети через два дня. Как вам такой вариантик, а Соловьев? Причем доказано, что статьи писались уже после прохождения сигнала и разными людьми и на востоке, и на западе. Там же, в послании, изменения биржевых котировок или результаты местных выборов. Или необыкновенно точные прогнозы погоды? Или вот, пришел какой-то список. 14 фамилий и все. Что прикажешь делать? Мы себе головы сломали. Начали, конечно, проверять. Но там же одни фамилии. По материку это сотни тысяч человек. А вчера... Вы смотрели новости? Пожалуйста. Столкнулись два прогулочных катера. 14 утопленников. Все фамилии... «Догадываетесь, да? Впечатляет?» «И это только то, что мы успеваем обработать. Основная масса информации пропадает, уходит в песок. Мы не можем учесть все события на планете. Для этого пришлось бы задействовать всех граждан-близнеца. Да и то не хватило бы». «Если позволите...» – аккуратно вмешался Егор. «Да, прошу вас. Уже возникли идеи». Пока пытаюсь определить свои задачи. Как минимум отслеживать и понимать самое важное. Особенно прогнозы негативного характера. Задача максимум – обнаружить в этом вале пророчеств какой-то общий смысл. Справедливо. Неплохо бы также установить настоящего адресата. Но я полагаю, этим есть кому заняться. Есть-есть, покивал Попорков. Итак... я оказался в научной среде констатировал его маришка дмитриевна очевидно занимается дешифровкой гражданин галенко у нас за радиоастронома а вы сергей георгиевич почетный руководитель проекта в степени академика безмятешно добавил он маришка спасибо я вас приглашу сказал топорков он дождался пока воиного не закроет за собой дверь и бессмысленно подвигал на столе какие то листочки да Я руководитель, но не в степени, в звании. А при чем тут полиция? Полиция? Вам, Соловьев, надо почитать историю. Я имею в виду протоисторию, когда земля была поделена на страны. Ну у нас-то нет никаких стран. Вам так кажется. И Маришка права, прекратите перебивать. Короче, вы уяснили, что надо делать. Теперь я расскажу, чего делать нельзя. В этом сигнале, Топорков многозначительно потыкал пальцем вверх, кроется нечто большее, чем пророчество. В нем ответы на многие, многие вопросы. Вы их пока не знаете, но со временем зададите, обещаю. Тот, кто первым поймет, что это за передача и кем она отправляется, получит ключи от мира. Мы или они. Э, простите. Либо Запад. Либо Восток. Это всего лишь два материка одной планеты. Два разных материка, уточнил Топорков. То, что видно обычному гражданину. Товарищеское соперничество. У кого заводов больше, у кого население богаче, у кого трава зеленее. Все это мишура. С самого начала между нами идет жесткое противостояние. И если бы мы отличались только географически, нет проблем. Но здесь не география, здесь история. Вернее, протоистория. Колонисты притащили это с земли, и нам от этого никуда не деться. То, о чем вы говорите, противоречит здравому смыслу. Как выразился бы один мой знакомый, в ваших рассуждениях кроется элементарная логическая ошибка. Вы спортом увлекаетесь? Неожиданно спросил Топорков. Не слишком. Ну, допустим, увлекаетесь. Получите вводную. Чемпионат Близнеца по... Да хоть по дайвингу. Две команды, с востока и с запада. За какую будете болеть? Естественно, за наших. Вот. А почему? Потому что мы так устроены. Это в крови. Может быть, через тысячу лет что-то изменится. И люди будут болеть не за своих, а за того, кто милее. Но сегодня милее свой. По определению. Человеку нужен враг или хотя бы противник. Сказал Топорков, понизив голос. Я даже иногда думаю, а что если западный материк утонет? Треснут какие-нибудь там тектонические плиты или еще чего? И знаете, каким выводом прихожу? Если запад сгинет, то мы станем искать врага дома. Мы поделим восток на две части и опять начнем дружески соревноваться. Вот такой прогноз. Я его не с земли получил. Из жизни, Соловьев, из жизни. Поэтому не падайте со стула, когда я вам говорю, что служу в разведке. Вы ведь тоже, — он тряхнул запястьем, поправляя браслет часов, — в ней служите. Целых сорок пять минут. В звании сержанта. Пока. Егор проглотил что-то тугое, потом пошмыгал носом, почесал шею и забарабанил пальцами по колену. «Мы остановились на слове «нельзя», — молвил он. «Браво! У вас мужская выдержка». похвалил Табарков. «Скажу по секрету, нашу очаровательную мадам после собеседования пришлось отпаивать успокоительными. «Маришка тоже сержант?» «Старший». «Это ей за красивые глаза. Однако вернемся к секретам». «Так случилось, что о передаче узнали в Объединенном правительстве. То есть и мы, и они одновременно. Правительство создало совместную комиссию. Вот там как раз то, что вы... Называли академики, лаборатории, локаторы, вся до дребедень. Комиссия принимает и записывает сигнал. И, конечно, усиленно потеет над расшифровкой. От кого больше вонь, тот и молодец. Но кроме вони, там ничего. Ничего у них не получается. Слишком сложно. Это вам не пескарей с очком ловить. Это ж сигнал из космоса. В действительности, половина комиссии работает на нас, половина на запад. – сообразил Егор, – и коды давно раскрыты, и содержание известно. Делаете успехи? Не пора ли вас с Маришкой уравнять в званиях? Шутка, Соловьев. Итак, члены комиссии потихоньку сливают данные, кто нам, кто аналогичной структуре на Западе, скрытно друг от друга, точнее, условно скрытно. Тут вообще все условно. Мы знаем про них, они знают про нас. Главное соблюсти приличия и, само собой, сохранить исследования в тайне. В этом наши интересы совпадают. В случае разглашения подобной информации. Ну вы представляете, что начнется. Да уж крякнул Егор. Значит, пока официальная комиссия якобы топчется на месте. Оба материка создают секретные отделы, замаскированные. Под что? Западный, под компанию, работающую в сфере услуг, мы. под частную торговую фирму. Это позволяет держать филиалы на всей территории Востока. Торгуем, пожалуйста, не смейтесь, одноразовыми плащами. И вправду смешно, хмуро произнес Егор. Эти пустяковые совпадения нравились ему все меньше. Прикрытие не для конкурентов, отмахнулся Топорков, для простых граждан. Конкуренты давно вычислили и адрес нашего центра, и половину сотрудников. Мы, конечно, тоже не спим, однако готовьтесь, рано или поздно вас попробуют расколоть. В разведке существует неписанное правило – все, что угодно, кроме физического воздействия. Иначе смерть за смерть. Так вот, реальной угрозы для жизни нет, но припугнуть могут. Кому-то подбираются через деньги, кому-то через алкоголь. Вы знаете, сколько в мире соблазнов? Не устоять перед ними. Это еще не все. Самые большие секреты человек обычно не продает, а наиполнейшим образом выбалтывает. Заводится разговор, затем возникает дискуссия. Один из ваших друзей, учтите, старых и проверенных друзей, начинает нести полную колесицу по тому вопросу, в котором вы кое-что смыслите. Вам досадно, вы не можете сдержаться и отвечаете, сперва туманно, не вдаваясь в детали. Потом подходите к теме все ближе. А он продолжает вас провоцировать, либо поднимает насмех, либо приводит какие-то нелепые аргументы. Вы заводитесь, вы злитесь, но для того, чтобы его опровергнуть, вам требуется доказательства. И вы их незаметно выкладываете. На утро ваш друг ничего не помнит, вы этому безумно рады, и все вроде бы обошлось. А информация, между прочим, уже за океаном. Выдохнувшись, Топорков остановился и перевел взгляд на экран. Егор, так и не прекратив теребить коленку, отрешенно рассматривал висевшие по стенам кабели. «У меня нет друзей», – заявил он. «Ни проверенных, ни подозрительных. Никаких нет. Когда вас будут ловить на другом. И еще…» «Да?», – Топорков узрел в мониторе что-то любопытно и никак не мог оторваться. «Запланированные плевки в потолок отменяются. Я хочу приступить к работе». парков опустил глаза, отвел их куда-то в бок и, наконец, посмотрел на Егора прямо насквозь. «Скажите честно, то, что вы услышали, вас не пугает?» «Очень», — признался Егор. «Хорошо. Игры в крутых мужиков нам не нужны. А сейчас я предлагаю перекусить», — сказал он, не меняя тона. «И никаких возражений. Привыкайте подстраиваться под начальство. Вы теперь на государственной службе, а это обязывает. Он не без труда протиснулся между столом и стеной и, споткнувшись о какой-то шнур, направился к выходу. Да, и вот еще что. За едой мы о делах не говорим. Здесь все свои, но просто чтобы не портить аппетит. Ясно, сказал Егор. Только я без денег. Пойдемте, пойдемте. Нас угощает налогоплательщик. Топорков открыл дверь, и Егор двинулся было к тамбуру, но в этот момент увидел, как одна из стенных панелей ползет вверх. Темный полированный лист оказался автоматической створкой. Егор покрутил головой. Весь коридор был облицован такими же щитами. Где обшивка настоящая, а где фальшивая, понять было невозможно. Я и сам все время их путаю, отозвался на его мысли Топорков. Предпочитаю не тыкаться, а вызывать подчиненных к себе. А много их у вас, кроме Галенко и Воиновой? Это вы зря спросили. Ну, оботретесь годик-другой и... Егор ничего не сказал, лишь поперхнулся и последовал за Топорковым. Тот отсчитал пятый прямоугольник от кабинета и провел по нему ладонью. За панелью находился маленький зал с пятью столиками и окном, выходившим на пляж. Под ближней пальмой Егор узрел обнаженную женщину. Он подумал, что высотное здание у самой воды построить не могли, и что от города до берега целых 120 километров. «Степан уже пообедал», – констатировал Топорков. «Рано то у него перерыв начинается». «Эй, кормильцы!» Из углового проема выглянула девушка в переднике. «Сергей Георгиевич, секундочку!» «И картинку мою поставьте!» распорядился Топорков. Галенко постоянно баб вешает, пояснил он Егору. Лазурные волны за окном исчезли, и вместо них открылся вид на оживленную магистраль. Сергей Георгиевич, вы урбанист? После выберите себе какую-нибудь. Не в стену же смотреть. Ел парков много. Егор, уже покончивший со своей осетриной, предварялся, что увлечен проносящимися в окне автомобилями. При этом он краем глаза невольно наблюдал, как начальник давится бараниной. Желудок вел себя спокойно, однако Егор предчувствовал, что долго не продержится. Запах жареного мяса вызывал в нем отвращение. Сходить что ли в клинику вяло, подумал он. Если вырвет, схожу, сгорю со стыда, работу отличную потеряю и пойду, может вылечит. Мысль о работе заставила Егора взять себя в руки, и он дотерпел. Топорков выпил огромный стакан компота, к компоту Егор относился почти нейтрально, и, промокнув губы, загремел металлическим стулом. «А вы, малоежка Соловьев, держите форму?» «Настроение», – буркнул Егор. «Вы мне покажете мое место?» «Ваше место дома. А вы что же хотели?» «Кабинет?» «Зачем? Техники сейчас настраивают закрытый канал. Ваш!» Собственный. Надеюсь, уже настроили. Канал? В телесети? Аналог частной линии, вроде той, по которой мы беседовали утром. Но для посторонних он не виден. По нему будете получать всю информацию. По нему же докладывайте результат. Чтобы в него войти, нужно набрать на пульте... Три пятерки, чуть не выпалил Егор. Канал был настроен еще вчера. Три пятерки, закончил Топорков. Он толкнул свою дверь, единственную нормальную дверь в этом коридоре, и, пригласив Егора внутрь, развернул перед ним фрагмент какого-то бесконечного мотка. Вот как оно выглядит после расшифровки. Это старая передача с прошлой недели. Полоса бумаги была усеяна тысячами мелких символов. Большинство составляли странные закорючки, кое-где попадались цифры и буквы. Еще реже – целые слова. Кружочки, стрелочки проронил Егор. И что мне с этим делать? У меня такое подозрение, Сергей Георгиевич, что это не расшифрованный вариант, а как раз зашифрованный, притом сильно. Вот, Топорков передвинул рулон и показал на выделенную маркером фразу. Мерцают электрические разряды, гудят ноги. Со знаками препинания у них не очень. Егор внимательно перечитал и оглядел пространство вокруг. Все те же закорючки. А вам не кажется, задумчиво протянул он, если смотреть на расстоянии, то здесь что-то... Рисунок? Не пейзаж, конечно, но все-таки, а, Сергей Георгиевич? Вот эти два пробела, а под ними два, три, четыре, восемь восьмерок. Издали как будто нос. Нет? Нет, Соловьев, категорично ответил он. Вы забыли, что это не оригинал, а перевод. Графический облик послания вас волновать не должен. Мы считаем, что он в себе ничего не содержит. И обратное пока не доказано. Топорков не договорил, но Егор понял. Этим аспектом тоже занимаются и тоже специалисты. И еще он понял, какая уйма народу работает над сигналом. Разведка, контрразведка, охрана, сетевые техники – это лишь те направления, что пришли ему в голову сразу. Если напрячь фантазию, можно смело назвать еще десяток профессий. Или сотню. И столько же на Западе. И одна из двух команд пыхтит впустую. Одна из двух обязательно окажется второй, не успевшей, проигравшей. Не пугайтесь, Соловьев, вам фильтровать этот бред не нужно. Вы будете получать только куски смысла. Вот как с гудящими ногами. Кстати, про ноги. Вы не выяснили, что за этим кроется? Нет, к сожалению. У нас не хватает экспертов. Мы с серьезной информацией не всегда справляемся. Пожалуйста, вам для ознакомления. Он присел на курточки и вытащил откуда-то снизу плоскую коробку черного цвета. Затем приложил пальцы к микросканерам на крышке и протянул Егору несколько листов, с подчеркнутыми отрывками. «Это наша черная папка», печально сказал он. Егор бегло посмотрел увеличенные копии и по пасьянцем разложил их на столе. «Опасный перегон, парк, водозабор, дети в колее». «Два мальчика и девочка, всем по 9 лет», пояснил Топорков, «играли на контактном рельсе. Система оповещения дала сбой, а оператор электрички их заметить не мог. Там крутой поворот из-за холма». Под Новоградом? Я слышал об этом случае. Беда в том, что вы слышали после, а мы знали до. Но водозаборов и парков на Близнеце тысячи. Перегонов парк-водозабор более двухсот. Дата и точное место не указаны. К тому же, это мог быть эпизод из фильма. Таких цитат в послании много. Егор перевел взгляд на соседний листок. Котенок взял двоих. Попробуйте догадаться сами, предложил Топорков. У меня есть подсказка. Если это находится в черной папке, то... Наверное, два человека спасали какого-то котенка и погибли. Реальные версии – пожар, высокое напряжение, вода. Крыша. Потом все выяснилось. Да, уже потом. А как вам такое? Веселки 12, Тополина 164, 988. И Ларион не хочет жить. Веселки это же город, точнее, городишко, 12-е Тополина, улица. Дальше шесть цифр. Для сетевого адреса слишком коротко, да и зачем сетевой, если улица известна. Дом 164, квартира 988 и Ларион. Проживает там человек по имени Ларион? Уже нет. Но все же очевидно, загорячился Егор. Надо было сразу связаться с местной полицией. Не хочет жить? Он что, покончил с собой? Когда взломали дверь, он был еще теплый. Сообщение пришло за 20 часов до самоубийства. Расшифровка заняла на 5 минут меньше. Здесь даже аналитик не понадобился. Но у нас оставалось всего 5 минут. А вы про какие-то ноги. Ноги у кого-то там гудят. Топорков бережно собрал копии и положил их обратно в черную папку. Папка еле закрывалась. «Ну как вы?» – заботливо спросил он. «Голова не спухла? «Впечатлений хватает. И в основном негативные. Вы сегодня не работник. Идите-ка домой. Расслабьтесь. До завтрашнего утра я вас тревожить не буду». «Если что-то важное» – с готовностью начал Егор, но Топорков его прервал. «Важное, неважное – это вам, аналитикам, разбираться». «Неужели ты думаешь, что кроме тебя у нас никого нет?» – прочитал Егор в его взгляде. «Соловьев, а почему вы не купите машину?» – неожиданно спросил Топорков. Сказать, что такое удовольствие ему не по карману, Егор не мог. В досье он числился высокооплачиваемым специалистом. «Мне не нравится», – ляпнул он первое, что пришло на ум. Исправляться было поздно, и Егор, окончательно лишая себя возможности сесть за руль, мало дальше. Я, Сергей Георгиевич, в дороге люблю отдыхать. Книжечку почитать или так, подумать. Что ж, дело ваше. А то я бы вам прямо сейчас ключи. Для вас приготовили сокол, модель этого года. Сервис и смена аккумуляторов за счет фирмы. Но дело ваше. Отдадим кому-нибудь другому. Егор постарался сохранить на лице выражение полного безразличия. Лишь покусал себя за язык, чтоб знал мерзавец. Ездить все равно будете на машине, на служебной. С водителем не откровенничайте. Так, что еще? Спецканал должны уже настроить, сетевой адрес на всякий случай у вас тоже есть. Пожалуй, все. Отдыхайте, Соловьев.